Глава четырнадцатая Рождество прошло не так гладко, как Джерри надеялся. Они с Терес пошли в гости к Пэрис и её девятилетнему сыну Малькольму. Парнишка был бойкий, и из холодной и отстранённой Терес они общего языка не нашли. Он тут же потащил её к себе, чтобы показать все игрушки, но девочка не обращала на него внимания, и Малькольм не на шутку разозлился.